Атланты расправили плечи. «У меня есть коробка для завтрака, и я очень хорошо вооружен. Я хочу вырасти, я хочу быть большой звездой рок-н-ролла». Мерлин Мэнсон, «Ланчбокс», альбом «Portrait of an American Family», студия «Nothing», 1994. Атланты окрепли и расправили плечи. Нынешние корпорации играют в политику, диктуют государством свои условия, и даже конкурируют за исторически незыблемую монополию государств на насилие. Сегодня транснациональные корпорации настолько расправили крылья, играя в политику, что могут позволить себе заблокировать аккаунт действующего президента. Блокировка аккаунта Дональда Трампа в Twitter еще до покупки компании Илоном Маском, один из самых резонансных случаев деплатформинга. Поводом для нее стали беспорядки, которые устроили сторонники президента 6 января 2021 года в здании Капитолия. До блокировки Трамп использовал Твиттер как основную площадку для выражения своего мнения. На его аккаунт были подписаны почти 89 миллионов пользователей. С чем корректнее сравнить деплатформинг в информационном обществе? С ограничением свободы слова? С отлучением от церкви? Или изгнанием из древней общины за тяжкий грех? Вероятно, совсем сразу. Для каждого пользователя блокировка аккаунта означает разное но неизменно негативные последствия. Для политика – ограничение доступа к избирателям. Для собственника бизнеса – потерю дохода. Для киберспортсмена – угрозу карьере из-за потери мест в рейтингах. Для ребенка потратившего сотни часов на прокачку игрового персонажа в видеоигре, психологическую травму и ограничение общения с друзьями. Важные аспекты жизни людей реализуются на электронных платформах, где коммерческие структуры определяют правила поведения не только в одностороннем порядке, но и под влиянием политической повестки и даже культуры отмены. Корпорации играют в политику, нагло пренебрегая людьми и законами, а в ответ на обвинения в нарушениях законодательства показывают зубы и контратакуют регулирующие органы. Так, в начале 2024 года SpaceX подала в суд на Национальное управление по трудовым отношениям США, которая обвинила компанию в незаконном увольнении восьми сотрудников, выступающих с резкой критикой Илона Маска. Юристы SpaceX ссылались на то, что структура этого федерального агентства не соответствует Конституции. С аналогичным иском за право бороться с деятельностью профсоюзов выступила и сеть продуктовых магазинов Trader Joe. А в конце 2023 года компания Meta подала в суд на Федеральную торговую комиссию США, которая пыталась помешать получать прибыль от данных несовершеннолетних пользователей, используя похожую формулировку. Некоторые фундаментальные аспекты структуры комиссии нарушают Конституцию США. Это четкий и понятный сигнал от корпорации регуляторам. Если будете мешать нам вести дела по-своему, то мы наймем дорогих юристов и поднимем вопрос о легитимности самого вашего существования. Даже если в ходе этой битвы будут уничтожены целые государственные институты. Корпорации могут способствовать изданию удобных им законов и противодействовать принятию неудобных. Не только из-за политического или экономического влияния, но и потому что именно они имеют компетенцию и экспертизу, чтобы аргументированно рассуждать о последствиях внедрения тех или иных технологий. В 2024 году индийское правительство под давлением глобальных и местных корпораций-инвесторов отказалось от задумки обязать разработчиков сертифицировать все ИИ-модели перед запуском. Корпорации и их интересы переплетены с политикой еще и потому, что выделение государственных субсидий напрямую связано с политической рукопожатностью компании и ее руководства. Федеральная комиссия по связи США отклонила субсидии на сумму почти 900 миллионов долларов для сервиса Starlink Илона Маска в рамках правительственной программы по развитию интернет-услуг в сельской местности. Критики республиканцев возмутились и назвали это решение образцом регуляторных злоупотреблений администрации Байдена. Отдельные политики... Территории и целые государства традиционно заинтересованы в присутствии корпораций, которые привлекут частные инвестиции, создадут рабочие места и высокотехнологичную инфраструктуру. И корпорации этим интересом пользуются, устраивая аукционы на повышение. В начале 2024 года штат Миссисипи согласовал совершенно невероятные условия для компании Amazon, Выбрав округ Мэдисон для строительства двух центров обработки данных, компания полностью освобождается от налога на прибыль на 10 лет – и получает налоговые послабление на срок до 30 лет, также претендуя на правительственные субсидии в размере 44 миллионов долларов. Чтобы пользоваться всеми этими благами, Amazon должна инвестировать от 500 миллионов долларов в год, создавая в штате не менее 50 рабочих мест. При этом нужно иметь в виду, что в штате Миссисипи, где происходит развитие высокотехнологичного бизнеса, самый высокий 18,7% уровень бедности по стране. Компания Илона Маска X также получила десятилетние налоговые льготы в размере 10,1 миллиона долларов от округа Фултон в Джорджии после угроз перевести свои центры обработки данных из столицы округа Атланты в город Портленд в Орегоне. В рамках проекта стоимостью 700 миллионов долларов планируется установка нового оборудования для работы с искусственным интеллектом, что создаст около 50 рабочих мест. По некоторым оценкам, компании Илона Маска получили миллиарды долларов государственных субсидий за последние пару десятилетий, например, более 4,9 миллиарда долларов в 2015 году, хотя сам Маск высказывался против их получения. Маск также выступал против повышения налогов для богатых, аргументируя это тем, что правительство не должно контролировать капитал. Во время пандемии COVID-19 в 2020 году Тесла получила 600 миллионов долларов определенных льгот, связанных с заработной платой в то самое время, когда Маск публично высказывался против государственной помощи физическим лицам. В 2016 году штат Нью-Йорк выделил компании Маска 750 миллионов долларов на строительство завода по производству солнечных батарей в городе Буффало в обмен на обещание потратить 5 миллиардов долларов на проект Solar City с потенциалом создания 5000 рабочих мест. По официальным данным, в 2015 году этот проект уже получил 497,5 миллионов долларов от Министерства финансов США, хотя некоторые журналисты предполагали, что поддержка могла достигать полутора миллиардов долларов. В 2024 году пакет мер поддержки от штата Невада для компании Tesla составил 1,3 миллиарда долларов в налоговых льготах и других стимулах. Все ради того, чтобы штат стал местом строительства гигафабрики по производству литий-ионных аккумуляторов стоимостью 5 миллиардов долларов. В числе кандидатов рассматривали также Техас, Аризону, Нью-Мексико и Калифорнию, но самую высокую ставку в аукционе сделала Невада. За выбор штата Техас для строительства первой в мире стартовой площадки коммерческих ракет SpaceX получила 15 миллионов долларов. Довольно скромную сумму по сравнению с другими упомянутыми примерами. Помимо государственных субсидий, компании Маска получают прямые государственные заказы. SpaceX имеет контракты с NASA на 2,89 миллиарда долларов по подготовке коммерческой выставки на Луну и с воздушными силами США на 653 миллиона долларов, на услуги по запуску в 2022-2027 годах. Если очень хочется получить технологическое превосходство, то субсидии могут распространяться не только на местные компании. В 2024 году Министерство торговли США одобрило выделение тайваньской компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Company TSMC 6,6 миллиарда долларов безвозвратных субсидий, на строительство трех предприятий в штате Аризона, а также 5 миллиардов долларов в форме льготных кредитов за обязательство начать к 2028 году производство в США передовых 2-нанометровых чипов. 2 нанометра – маркетинговый термин и технологический процесс полупроводниковой промышленности, обозначающий новое улучшенное поколение микросхем с более высокой миниатюризацией и скоростью и сниженным электропотреблением по сравнению с предыдущим поколением. Однако получение государственных субсидий не гарантирует выполнение корпорациями своих обещаний. В 2005 году компания Dell открыла в городе уинстон сейлем в Северной Каролине завод площадью 46,5 тысяч квадратных метров. Чтобы привлечь производителей компьютеров, власти штата одобрили пакет налоговых льгот и других стимулов на сумму 242 миллиона долларов, а округи Форсайт и Уинстон-Сайлем выделили еще 37 миллионов долларов компания обещала создать по меньшей мере полторы тысячи рабочих мест в течение первых пяти лет работы. В 2009 году по инициативе Dell завод закрылся, город потерял более 900 рабочих мест, а корпорация вернула всего 15,5 миллионов долларов. В 2015 году вакантное место заняла производящая биодобавки компания Herbalife, которая также получила льготы на сумму 10 миллионов долларов и владеет заводом по сей день. Ключевая роль крупнейших корпораций позволяет им выкручивать руки и своим коммерческим контрагентам. В 2023 году X обвиняли в неуплате по счетам облачных провайдеров, включая Google, Oracle и Amazon, и попытки пересмотреть условия контрактов. Пятилетний контракт на вычисление с Google оценивается в 1 миллиард долларов. Когда на кону такая сумма, неудивительно, что для ведения переговоров применяются как рыночные, так и нерыночные механизмы. В случае с Amazon... Шантаж был двусторонним. После отказа Twitter выплатить за вычисление оставшиеся 70 миллионов долларов в рамках общего контракта на 510 миллионов долларов, компания Безоса отказалась платить за рекламу на платформе Маска, хотя эти суммы были на порядок ниже. В соответствии с законом Европейского Союза о цифровых рынках от 2024 года, компании с более чем 45 миллионами активных пользователей в месяц и рыночной капитализацией более 75 миллиардов евро считаются привратниками контента и на них налагаются особые требования. Они должны обеспечить работу своих приложений для обмена сообщениями с приложениями конкурентов, позволяя пользователям решать, какие утилиты предустановлены на устройствах. Также им запрещено применять практики, которые приводят к самопредпочтению их услуг предложениям конкурентов. Другими словами, это антимонопольное законодательство цифровой эпохи, направленное на соблюдение интересов конечных потребителей. В начале 2024 года компании Amazon, Microsoft и Meta обвинялись конкурентами в несоблюдении этих требований, получая дополнительные отстрочки, оспаривая принадлежность к привратникам и используя все причины и поводы, на которые только способны их корпоративные юристы. Apple регулярно оспаривает антимонопольные законы еще с 2005 года. Самое знаковое разбирательство касалось обвинений в том, что корпорация намеренно замедляла работу старых моделей iPhone корректируя их операционные системы, чтобы побудить пользователей покупать новые. Apple подтвердила это подозрение, но заявила, что замедление связано исключительно с падением производительности старых литийонных аккумуляторов во время эксплуатации. А регулярное появление таких замедлений как раз перед выходом нового смартфона ⁇ просто случайное совпадение. После подачи в 2016 году коллективного иска и длительных судебных разбирательств, В 2020 году Apple выплатила компенсацию в размере 500 миллионов долларов, около 25 долларов за каждого пострадавшего пользователя. Наконец, октября 2024 года совокупная рыночная капитализация 10 крупнейших компаний мира — Apple, NVIDIA, Microsoft, Alphabet, Google, Amazon, Saudi Aramco, Meta Platforms, Facebook, TSMC, Berkshire Hathaway, Broadcom — составила 20,4 триллиона долларов. По данным Международного валютного фонда, совокупный ВВП 10 ведущих стран мира – США, Китай, Германия, Япония, Индия, Великобритания, Франция, Италия, Бразилия и Канада – составил 73,19 триллиона долларов, а без учета США и Китая оставшиеся делят на восьмерых 26,66 трлн долларов. Понятно, что сравнивать стоимость компании и ВВП страны экономически некорректно. Но это позволяет увидеть масштаб современных транснациональных корпораций. Рыночная капитализация Microsoft 3,140 триллиона долларов, или Apple 2,625 триллиона долларов, больше, чем стоимость всех товаров и услуг, произведенных за 2023 год во всех отраслях экономики Италии. ВВП 2,28 триллиона долларов, Бразилии ВВП 2,27 триллиона долларов и Канады. ВВП – 2,24 триллиона долларов. Не говоря уже о любой стране мира за пределами первой десятки лидеров. Таким образом, корпорации уже контролируют критическую инфраструктуру и потребительские экосистемы, и теперь ведут разработку искусственного интеллекта. А государства не только не способны эффективно регулировать и облагать их налогами, но и предоставляют им многомиллиардные субсидии и льготы, причем на фоне очевидного прорастания бизнеса в большую политику. Если уже сегодня корпорации подают в суд на регуляторов, оспаривая их конституционность, то следующим шагом могут стать корпоративные расследования и санкции против неугодных политиков и активистов, или даже системная блокировка работы контролирующих государственных органов, открытое игнорирование законов, отказ от уплаты устаревших налогов, перенос штаб-квартир в другие юрисдикции и налоговые гавани. Очевидно, что контроль над технологиями все больше связан с контролем над деньгами. Наличные уступают электронным платежам, а наши банковские счета – всего лишь запись в электронном реестре. Могут ли корпорации пойти еще дальше в достижении своего суверенитета и обойтись без государственных денег? Известны примеры частных денег в разные эпохи. Производство монет в ранней Римской Республике и Древней Греции было частным предприятием. Любой человек с достаточными ресурсами и навыками мог чеканить монеты. А отдельные мастера даже с собственными отличительными символами. Добытый в рудниках металл продавали в частные кузницы, производившие инструменты, оружие и монеты. Первые государственные оружейные начали появляться только в первом веке нашей эры, но с ростом территорий и влияния Рима, изготовление оружия и чеканка монет стали государственной монополией. Причем и то, и другое производилось в одном месте. Надзор был настолько суровым, что позднеримским оружейникам ставили клеймо на лице, чтобы предотвратить дезертирство. За качеством тоже строго следили. Император Валентиниан I 364-375 годы нашей эры Казнил одного из бронников за уменьшение веса нагрудника из-за чрезмерной полировки. К правлению Юлия Цезаря и первых императоров задачи по надзору за монетным двором были возложены на рабов, а затем на всадников, а вовсе не на государственных чиновников. В III веке всадник управлял пятью монетными дворами, производящими бронзовые и серебряные монеты. В средневековой Европе монеты производили местные лорды или епископы по праву чеканки, полученному от правителя. Вассалы чеканили монеты собственными изображениями и символами, что позволяло правителю сохранить контроль над эмиссией, делегируя производство доверенным лицам. Из разницы между номиналом монеты и стоимостью ее производства формировался доход – синераж, который делился между владельцем монетного двора и сувереном, и был существенным источником пополнения казны для обоих. Процесс чеканки у разных вассалов не был стандартизирован, и качество монет сильно различалось – а их многообразие затрудняло торговлю, приводя к многочисленным подделкам. Для решения этой проблемы правители начали сосредотачивать чеканку монет в своих руках, создавая централизованные монетные дворы. Монеты производили нанятые государством профессиональные мастера по разработанным строгим правилам и положениям, регулирующим технологию, вес и частоту металла. А процесс чеканки был стандартизирован. Монополия государственной чеканки монет прижилась еще и потому, что государству люди доверяли больше, чем частным мастерам. Римская империя была религиозным обществом, как и многие древние государства. Правители древности считали, если не богами, то как минимум их наместниками, особенно в восточной части Римской империи. Разве можно не доверять наместникам богов? Сегодня одной публикации Илона Маска в Твиттер достаточно, чтобы значительно повысить курс криптовалюты. Например, так он поддержал альтернативную монету Dogecoin с изображением собаки. Эксплуатируя тему криптовалют, Илон Маск способен ежедневно владеть умами своих почитателей, как криптоэнтузиастов, так и просто поклонников его бизнес-таланта. Когда в одном из сценариев ближайшего будущего ИИ станет, если не божеством, то оракулом, влияющим на принятие решений, кто будет его наместником среди людей? Появление в современном мире криптовалют и альтернативных, а главное, неподконтрольных, финансовых платформ заставляет государство хорошенько задуматься о монополии на эмиссию денег. Какую цель преследует государство, запуская проект по выпуску цифровых валют центральных банков? Является ли финансовая инфраструктура еще одним способом удерживать партнеров в единой цифровой экосистеме, ограничивая возможности противников и попутно собирая данные о транзакциях? Если у условной компании появляются собственные деньги, например, Amazon Coins, которыми она может рассчитаться с поставщиками, например, с NVIDIA, которая производит необходимое Amazon оборудование, а потребители смогут оплатить ее услуги, то останется только выдавать в них зарплату сотрудникам, чтобы экосистема перестала зависеть от доллара или юаня, а заодно и от какого-либо правительства. Действительно, если Amazon коинами, можно сделать взнос за ипотеку, а это возможно, если ипотека финансируется работодателем, купить еду в офлайн- или онлайн-магазине Amazon, оплатить образование для ребенка виртуальном университете Amazon. Да и вообще, удовлетворить большинство основных потребностей человека в этой экосистеме, то особой необходимости в государственной валюте больше нет. Если пойти дальше, то Amazon может расплатиться своей валютой за поставку графических ускорителей в Центр обработки данных с компанией Nvidia, которая может оплатить компании TSMC производство полупроводниковых микросхем своими Nvidia коинами. Каждая из этих компаний настолько большая и влиятельна, а их связь друг с другом так сильна что они могли бы обходиться взаимозачетом через подобные монеты-обязательства, любые из которых можно обменять на самое насущное, что требуется всем и каждому – токены на и вычисления. Итак, корпорации имеют достаточно денег и власти для ведения борьбы социально-экономическими методами. А что насчет применения силы, в котором государства тысячелетиями сохраняли монополию? С аутсорсингом корпорациям части государственных функций – тюрьмы, налоги, критическая инфраструктура – неизбежно потребуется расширить их полномочия в области безопасности. Экспертиза корпораций в сфере кибербезопасности в купе с активным лоббированием госконтрактов может привести к появлению частных кибервойск для контроля онлайн-сервисов, виртуальной реальности и метавселенных. Почему бы заодно не продвинуть закон о расширении прав корпораций на самооборону и защиту активов? От самообороны только один шаг до контратаки, а там не за горами использования услуг хакеров для промышленного шпионажа и физическое устранение конкурентов. Нынешние невероятные налоговые льготы и меры поддержки корпораций могут эволюционировать в специальные экономические зоны, которые приведут к созданию государства в государстве, собственными законами и правилами, системами социальной поддержки и безопасности и специальными корпоративными органами для рассмотрения споров. Корпорации уже начали движение в этом направлении и даже особо не скрываются. Государственную социальную систему поддержки населения все чаще замещают корпоративные сервисы и платформы. В конце концов, население проголосует за тех, с кем комфортнее, не так ли? А работники и граждане корпоративных квазигосударств проголосуют так, как им скажет начальство, лишь бы сохранить рабочее место. Если государства начнут сопротивляться, принимая запретительные меры, возбуждая громкие налоговые дела, лишая компании господдержки и арестовывая топ-менеджеров, то корпорации могут на это ответить бойкотом, отключением части критических сервисов или даже искусственно спровоцировать экономический и социальный кризис, чтобы политикам было чем заняться. На фоне искусственных или естественных кризисов в ряде стран к власти будут приходить корпорации или контролируемые ими политики, а после преодоления трудностей могут и не захотеть уходить. Возможно, дойдет даже до вооруженных конфликтов между корпоративными армиями и госвойсками. Корпоративно-государственное противостояние может привести не только к кризису легитимности государств и сворачиванию устаревших демократических институтов, но и к полному пересмотру базовых принципов организации экономики и общества. Победа одних означает путь к госкапитализму, с отмиранием корпораций и крупных частных компаний. Победа других – к росту влияния корпоративных элит, дикому капитализму и безудержному извлечению прибыли, существенным снижением роли государств в мировой политике и экономике. А в случае консенсуса сформируются принципиально новые гибридные корпоративно-государственные структуры управления. Возможный сценарий – неофеодализм. Суверенитет корпораций – новая кастовая система. 2025 год. Корпорации получают особые экономические зоны собственной юрисдикции. С расширением объемов государственных субсидий и поддержкой через лоббизм и финансирование политиков корпорации устанавливают свои законы, налоги и правила внутри таких анклавов. 2026 год. Корпорации начинают выпускать собственные валюты и предоставлять финансовые услуги. ИТ-компании проникают в нетрадиционные для себя индустрии рынки, скупая стратегические активы, энергетическую и логистическую инфраструктуру. Частные армии и спецслужбы корпораций, выросшие из отделов экономической и кибербезопасности, получают все более широкие полномочия в зонах корпоративных интересов. 2028 год. Транснациональные корпорации входят в конфликт с государствами из-за растущего влияния. Корпорации все активнее саботируют невыгодные им законы, самостоятельно вводя санкции против недружественных стран, разрушая неудобные общественные и государственные институты через злоупотребление судебной системой. Корпоративное гражданство постепенно вытесняет национальное в кругах элит. 2030 год. Корпорации претендуют на место за столом глобального управления наравне с государствами. Большая двадцатка, G20, клуб правительств и глав ЦБ государств наиболее развитой и развивающейся экономикой, преобразовывается в клуб правительств глав ЦБ и глав крупнейших ТНК G20 C20. К этому моменту капиталы в распоряжении корпораций превышают ВВП ряда стран, а их силы безопасности могут соперничать с государственными армиями. 2032 год. Усиливаются трения между корпорациями и странами, не желающими терять суверенитет. Корпоративные альянсы становятся геополитическими структурами, при необходимости блокирующими мятежные правительства и финансирующими оппозицию. Корпорации нередко используют частные военные компании и инструменты информационного воздействия для поддержки переворотов в развивающихся странах. Мир разделяется на сферу влияния корпораций, а государства стремительно теряют контроль над экономикой. 2034 год. Крупнейшие корпорации фактически подменяют собой государство на подконтрольных территориях. Внутренняя и внешняя политика государств-марионеток полностью диктуется корпоративным режимом. Бывшие государства становятся налоговыми и законодательными офшорами, прокси, через которые действуют корпорации, фактически являются теневым правительством. Межкорпоративные конфликты и войны принимают глобальный характер, а мир погружается в неофеодализм. Закручивание гаек во имя общественного блага Доктор, доктор, пожалуйста, ох, в каком бардаке я нахожусь. Доктор, доктор, пожалуйста, ох, я просто не могу победить. UFO, доктор, доктор, альбом Phenomenon, студия Кризалис, 1974. Жительница штата Аризона позвонила плачущая дочь и сказала, что попала в беду, а затем трубку взял мужчина и сообщил, что сделает с девочкой нехорошие вещи, если не получит выкуп. Все обошлось, девочка была в безопасности, просто мошенники сгенерировали ее речь при помощи искусственного интеллекта. Но мать была уверена, что голос и плач в точности как у ее дочери. Похожая ситуация произошла с мужчиной из штата Агая у которого требовали выкуп в размере 5000 долларов за похищенную дочь. Хорошо, что его коллега не растерялся и позвонил девочке, чтобы убедиться, что она в школе и с ней все в порядке. Публикации в социальных сетях предоставляют виртуальным похитителям достаточно образцов голоса, чтобы выдать себя за родственника практически любого современного человека. Кроме выкупа, они могут требовать совершить диверсию или иное преступление, ведь родитель в состоянии аффекта пойдет на что угодно. Поэтому в США, а потом и по всему миру, Подобные шокирующие истории, связанные со злоупотреблениями персональными данными и кражей личности, будут максимально использоваться для усиления контроля за гражданами под видом заботы о национальной безопасности. Но действительно, почему бы не собрать базу данных голосов всех граждан, чтобы установить увеликом операторов оборудование для их идентификации? Разумеется, все ради защиты детей. С одной стороны, защита данных граждан это вопрос национальной безопасности. С другой стороны, государство реагирует на запрос, появившийся в результате скандалов, связанных с утечками и злоупотреблениями. Наконец, они ощущают всё возрастающую конкуренцию со стороны корпораций. В 2021 году российская компания Xola, предоставляющая платежные услуги, уволила сразу 150 сотрудников. Ее генеральный директор и основатель Александр Агапитов разослал работникам письмо, в котором говорилось, что они уволены на основании анализа больших данных об их деятельности. Многие осудили действия компании, расценив это как тайный шпионаж за сотрудниками. В 2022 году регулирующие органы Великобритании оштрафовали на 9,4 миллиона долларов американскую компанию Clearview AI, создающую ПО для распознавания лиц. Она собирала изображения людей из Великобритании и других стран в интернете и социальных сетях для глобальной онлайн-базы, которую правоохранительные органы могут использовать для распознавания лиц, что оказалось нарушением закона Великобритании о защите данных. В США государственным служащим запрещено устанавливать на рабочие устройства TikTok из-за сомнений в политике использования личных данных. Резкий скачок популярности сервиса и недоверие к китайским компаниям привели к тому, что генерального директора видеоплатформы Шоу Ци Чу вызвали на слушание в Конгресс США. Несмотря на то, что конгрессмены показали себя не самыми технически подкованными участниками диалога, TikTok, и правда собирает огромное количество данных о пользователях. Государства встают на путь ужесточения регуляции, и хотя разные страны делают это по-разному, но к зарубежным акторам все относятся более жестко, чем к отечественным. Еще в 2018 году в Европейском Союзе вступил в силу общий регламент по защите данных GDPR, направленный прежде всего на предоставление гражданам контроля над собственными персональными данными и упрощение нормативной базы для международных экономических отношений путем унификации регулирования в рамках ЕС. В США в зависимости от штата, действует несколько различных регуляторных актов, но самые заметные из них были введены в 1998 году. Закон Грэма Лича Блайли требует защиты конфиденциальности данных пользователей от любой финансовой организации. А закон о защите конфиденциальности детей в интернете запрещает собирать персональные данные детей до 13 лет без ведомых родителей. В Китае 2021 года действует закон о защите персональной информации, PIPL, направленный на защиту физических лиц, общества и национальной безопасности от вреда, который может быть причинен злоупотреблениями и нарушениями при обработке информации, относящейся к личности человека. Также на территории КНР действует закон о безопасности данных, DSL, требующий локализации данных, собранных иностранными и отечественными организациями о китайских гражданах и запрещающий их экспорт технологическими компаниями без предварительной проверки кибербезопасности процесс который остается неясен. Закон, принятый летом 2023 года после массовых беспорядков в Париже, позволяет французской полиции удаленно включать камеры, микрофоны и геолокацию на любых девайсах. Разумеется, он касается не добропорядочных граждан, а только злых, подозреваемых и всяких там преступников. Но самое интересное это чувствительные профессии, которые исключаются из действия закона, например, члены парламента, принимающие эти самые законы. Являются ли преступниками люди, выходящие протестовать на улице, пока непонятно. Если вы читали изданный в 1949 году роман «Антиутопия» Джорджа Оруэлла «1984», то наверняка помните про мысли: Война – это мир, свобода – это рабство, незнание – сила. Мне кажется, прогрессивные государства уже близки к реализации первых двух пунктов. А третий успешно реализует генеративный искусственный интеллект в течение ближайших нескольких лет французский министр юстиции убеждая, что закон будет применяться максимум пару десятков раз в году добавляет я не шучу это практически цитата мы далеки от оруэлловского тоталитаризма закон спасет жизни людей закручивание гаек всегда происходит во имя общественного блага и в этом направлении демократии будут бежать быстрее авторитарных режимов потому что для них общественное благо ценнее вот такой парадокс В Германии набирает обороты националистическая, правопопулистская и евроскептическая партия-альтернатива для Германии. Пока французы жгут автомобили, глава немецкого профсоюза полиции прогнозирует беспорядки, ссылаясь на преобразование на рынке труда, цифровизацию или интеграционные вызовы. Топ-менеджеры уже открыто заявляют, что их работники не успевают адаптироваться к стремительному развитию искусственного интеллекта. И непонятно, что с этим делать, кроме введения глобальных ограничений на разработку которые вряд ли будут приняты, и даже в случае принятия все равно найдется способ их обойти. Кажется, вся эта турбулентность сводится к одному простому тезису. Люди хотят кушать регулярно, поэтому недовольны игрящими политиков, забывающими об интересах своих избирателей. Что нас может ожидать в среднесрочной перспективе? Первое. Климатические мигранты и обострение проблем мирового голода. Люди поедут из тех мест, где очень жарко, и не растет еда, в страны с другой культурой. Второе – потеря рабочих мест самыми незащищенными, за которых придется кому-то заплатить, иначе они выйдут с вилами на улицу. Ну и опыт 2007-2008 годов подсказывает, что когда незащищенные перестают платить по кредитам, может случиться ипотечный кризис, перерастающий в мировой финансовый. Третье – обострение проблем ментального здоровья по целому ряду причин. Есть вероятность, что когда начнутся массовые бесконтрольные манипуляции с применением ИИ, у многих… Кукуха просто не справится. Государства будут стараться не допустить социальных взрывов по-разному. Первое. Очевидный и проверенный временем путь. раздавать вертолетные деньги, выставляемые печатным станком, а с инфляцией пусть разбираются следующие администрации. Второе. Огораживаться от чужих, чтобы своим больше досталось. Проще всего это делать под соусом национальной безопасности, потому что не пускать к себе в страну по этническому или национальному признаку пока еще неприлично. Хотя с россиянами точечные эксперименты проводятся. Третье. Закручивать гайки и усиливать меры контроля. При хорошей реализации общество получает безопасность в обмен на щепотку гражданских свобод. При плохой – идет прямой дорогой в гетто. Проблема в том, что на завтрашние вызовы контрпродуктивно отвечать вчерашними инструментами. Вот простой пример. Роботы уволили людей и производят продукцию эффективней. Но у людей без зарплаты не будет денег, чтобы ее покупать. В таком случае придется принять какие-то меры. Продавать товары людям с зарплатами в другие страны, куда цифровизация не добралась. Раздавать бесплатные деньги, что потребует повышения налогов и приведет к снижению покупательной способности валюты из-за печатного станка. Придумывать механизмы бартера и взаимозачета, что означает плановую экономику, и вперед к коммунизму. Возможный сценарий госкапитализм. Национализация коллективизм. 2025 год. Правительство ужесточает антимонопольное законодательство и усиливает регулирование корпораций. 2026 год. Государство национализирует стратегические отрасли экономики, энергетику, связь, транспорт. Для контроля над крупным бизнесом и предотвращения злоупотреблений создают дополнительные регулирующие и контролирующие органы, облагают корпорации все более высокими налогами на прибыль, а возможности лоббистской деятельности ограничивают. Установка лимитов на размеры и рыночную долю корпораций и принудительное дробление монополий позволяет вытеснить частные компании из стратегических сфер, а их активы перевести под контроль государства. 2028 год. Государства берут под контроль финансовый сектор и ограничивают трансграничное движение капиталов. 2030 год. Формируется модель государственного капитализма с доминированием госсектора в экономике. Независимость коммерческих банков и финансовых институтов ограничивают. Их функционал остается только на уровне пользовательских интерфейсов. Центробанки напрямую кредитуют госкомпании и стратегические проекты, а частные компании вынуждены конкурировать за госзаказы и доступ к ресурсам. Рыночные механизмы отходят на второй план. Экономическое развитие определяется госпланами и госпрограммами. 2032 год. Государства расширяют социальные программы, финансируемые за счет доходов госкомпаний. 2034 год госкапитализм переходит в тоталитарную фазу со всеобъемлющим контролем государства над экономикой. Повсеместно вводится система бесплатного образования, медицины и жилья для лояльных режиму граждан, а редкое инакомыслие подавляют увольнениями и отказом в доступе к благам. Частный бизнес и частная инициатива практически исчезают, а свободный рынок заменяется прямым распределением ресурсов по госплану. Цифровые системы учета и распределения благ охватывают все аспекты жизни граждан, и благодаря предиктивным алгоритмам полной оцифровки общества и средств производства работают гораздо эффективнее, чем бюрократические попытки построения коммунизма XX века.